Глава 33. Миша. В этот момент мой мир меняется. Просто по щелчку пальцев. Мозг еще обрабатывает и усваивает слова Сони, а в груди уже все разгорается. Отец! Я Отец. Эти пару дней я делал все, чтобы максимально ускорить решение всех острых вопросов. Поставил на уши все связи, чтобы. Отпустить ее. Хотелось напиться и как-то принять факт, что у Сони будет ребенок от другого мужчины. Когда только успели. Мелькала даже мысль, что зря я спросил, что надо было поставить перед фактом. Раз она замужем за мной, то ребенок будет моим. Но силой заставлять Соню — нет. Она достойна лучшего. А то, что у нас все так вышло... Теоретически я понимал, когда планировал ее дальнейшую судьбу после нашего развода, что у нее будет своя жизнь, другой мужчина и дети от него, и думал, что смогу принять подобное спокойно. Оказалось, я ошибался. Это было больно. Меня подрывало и хотелось крушить все подряд от понимания, что теперь она окончательно не моя. Что-то маленькая, глупая надежда, что, возможно, Да ни черта уже невозможно. Но как бы там ни было, я желал ей счастья. Хотел видеть улыбку на ее лице. Поэтому принял решение ускорить развод, чтобы не бросать тень на ее малыша, не давать поводов обсасывать потом ее беременность в прессе. Я даже попросил Кирилла подготовить все для встречи с Роговым. Как бы там ни было у них ведь ребенок. И вот теперь, теперь все, что я выстраивал, все в чем убеждал себя, рушатся. Но вместо злости и разочарования я испытываю радость, облегчение, даже счастье в каком-то смысле. Сложно осознать в полной мере, что я охренеть как счастлив, ведь это значит, ты же уверена, все, на что меня хватает. Соня вздыхает поджимает губы, будто обижается. А я, откровенно говоря, сейчас плоховато соображаю. Все ресурсы уходят на то, чтобы усвоить эту лихую новость. Уверена, Миш, у меня никого, кроме тебя, не было. Одна ночь, один ребенок. Такое вот стопроцентное попадание. Голос ее звучит ломко, даже расстроена. А как же Валера? Я, наверное, дурак, что лезу с этими вопросами. Стоит самому как-то сделать выводы и не давить на, возможно, больное место. Но мне важно услышать это от нее, Разложить все по полочкам, потому что ошибка в этом вопросе обойдется дорого. «Да с чего ты взял-то про него?» устало спрашивает Соня, поднимает на меня взгляд. «Почему ты все время про него твердишь, словно мы с ним любовники?» «А это не так?» Ты же влюблена в него, я же сам видел. Что ты видел? Как вы целовались в беседке, накануне смерти твоего отца. Он сказал, вы вместе?» На лице у жены появляется очень странное выражение, а затем она вдруг начинает смеяться. Только вот радости в этом ее смехе 0,0, как будто у нее случается нервный срыв. «Сонь. Соня!» Ну ты чего? Растерянно бормочу, пытаясь успокоить ее. А уж когда замечаю слезы, так и вообще не понимаю, что делать. Ты серьезно, Миш? Господи, ты серьезно все это время считал, что я люблю Рогова? Она почти кричит уже. Он мой друг, и все. Я же говорила тебе. Но ты ему рассказала про эффективность брака, и он предлагал тебе сбежать. «И твой отец...» «Что отец?» «Он даже не знал, какие цветы я люблю. Да и Валеру я оттолкнула, когда он поцеловал меня. Это его инициатива. Я была против, понимаешь? Мы выросли вместе, дружили. Я ему доверяла. А после смерти папы мне было одиноко и не с кем поговорить. Виолетта сам знаешь, какая, а ты... Ты не замечал меня, Миш. «Что ты такое говоришь?» Обалдеваю от ее слов. Я старался быть рядом, помогать. Конечно, времени у меня было не так много, и, наверное, мне стоило... Да не в этом. Ты не замечал, что я люблю только тебя. Не слышал и все время напоминал, что мы партнеры, что все это понарошку, что мне оставалось. Подожди. Соня, подожди. Ты сказала «люблю»? Ты же сама говорила Рогову, что я просто друг что ты не воспринимаешь меня иначе. Я не верю своим ушам. Кажется, невозможно подорвать мой мир сильнее, но жене удается. Она снова делает это играючи, всего парой слов. — Да, Миш, люблю. Тихо говорит она. Даже знаю, что у тебя другие женщины и что любовь моя — это тебе совсем ни к чему. Обнимаю, прижимаю ее к себе и... «Улыбаюсь. Чёрт, я впервые за долгое время счастливо улыбаюсь, потому что, ну, это же просто джекпот!» «Соня, Сонечка моя!» Нежно шепчу ей в макушку, пока она всхлипывает. «Глупая моя девочка. У меня нет никаких женщин. Не унижай меня, Миш, не ври. Отстраняется, пытается отвернуться». Но я не даю. Нет уж, мы выясним все до конца. Если бы я только мог предположить, я бы давно поговорил с ней. Я не вру, у меня никого не было, кроме тебя, после свадьбы. Ее глаза изумленно распахиваются. Не верит. Она мне не верит. Ты уехал из отеля. Те фото, что показал Андрей, это правда. Я был в клубе. Но я не был с Надей. Раньше мы иногда встречались, но я все прекратил, когда сделал тебе предложение. Тогда зачем ты уехал? Потому что побоялся не удержаться. Признаюсь, в собственной слабости. Увидел твою обнаженную спину и понял, что наломаю дров, что поддамся искушению. Но я тоже хотела этого. Тогда я был уверен, что ты влюблена в Валеру. И я дал слово твоему отцу, что позабочусь о тебе. Выдам замуж за хорошего человека. Сделаю то, что не успел сделать он. Понимаешь, я намного старше. И у тебя вся жизнь впереди, Сонь. Но я же тебя люблю. Тебя. С самого первого дня, как ты поймал меня тогда в библиотеке. Конечно, я помню тот вечер. Ведь и сам залип на дочери Тарского. Тот заметил это почти сразу и точно так же сразу дал понять, чтобы я свои желания направил в иное русло, а у Сони другие интересы. Но, выходит, Николай плохо знал своего ребенка. «Я же все это время думала, у тебя другие, что я для тебя просто дочь друга». «Прости меня, Сонь, так и было». Твой отец четко выразился про тебя, и я не имел права нарушить слово, данное ему. Но в мой день рождения я не сдержался. Мои чувства взяли верх над долгом, и... Я не успеваю договориться, объяснить как следует. Соня целует меня. Прижимается, а я дурею от этого, от ее близости, от того, что она моя. Теперь уже точно. Но совсем. «Окончательно!» Я мог удержаться, считая, что так будет для нее лучше, но не теперь. «Миша», — шепчет она. «Мишенька, скажи, что это все правда», — просит Соня. «Скажи, что не передумаешь. Я иначе не выдержу». В её глазах слезы, и боли, и страх, что звучат в словах, остро отзываются у меня в груди. «Я люблю тебя, Сонь. Очень». «Тихо говорю. Я считал, что не должен мешать тебе, что не имею права портить жизнь, что ты достойна лучшего. Я был дураком. Прости меня за это». «Ты не дурак», — тут же возражает она. «Ты самый-самый лучший, и я тоже люблю тебя, и нашего ребенка. Я не могу сдержать улыбки, как только разговор заходит про малыша опускаю ладонь на пока еще плоский живот спасибо тебе утыкаюсь лбом в ее и просто дышу ей нашим единением мы столько времени потеряли но больше ведь не будем с надеждой спрашивает соня не будем обещаю я теперь я меня прерывает звонок от туманова Подожди, это Кирилл. Придется ответить. Жена понимающий кивает, а я достаю телефон. Что-то случилось. Я пока еще занят. Случилось. Мрачно отвечает тот. И довольно серьезное. Тебе вот-вот предъявит обвинение, Миш. Так что времени очень мало. Скоро буду. Соня настороженно смотрит на меня. Что-то плохое. «Нет, моя хорошая. Улыбаюсь и целую ее в лоб, обнимая напоследок. Но мне придется уехать по делам. Это же не из-за развода?» — встревоженно спрашивает она. «Какого развода, Софа? Ты его теперь не получишь, даже не проси». Она робко улыбается, а я понимаю, что сделаю все, что потребуется, чтобы она вот так смотрела на меня всегда и была счастлива. Миша, всего только имя, но оно срывает контроль напрочь. Сгребаю жену в охапку, нахожу ее губы и целую. Снова и снова дурею, пьянею, лишаюсь хоть каких-то ориентиров. В башке ухает только одна мысль она моя, все-таки моя. И черт побери, никто больше никогда к ней не подойдет и не посмеет расстроить. Она. Моя женщина. Миш, Миша, шепчет Соня, отвечает на мои варварские поцелуи, плавится. Я чувствую ее отклик, и как же мне хочется наплевать на все проблемы взять ее прямо здесь, закрепить все сказанное и дать ей почувствовать, кому она принадлежит и кто ее мужчина. Но приходится тормозить себя. Во-первых, потому что Соня на сохранение попала не просто так. Нужно думать не только о желании, которое вышибает пробки, но и о здоровье нашего малыша. Только эта мысль помогает мне немного притормозить. «Любимая моя, любимый», — улыбается Софа. «Я так мечтала сказать это тебе. Господи, ты бы знал, сколько я мечтала об этом». У меня нет слов, чтобы объяснить свою недальновидность и очевидную глупость. Если бы я только допустил мысль, что мои чувства могут быть взаимны. Сколько времени мы потеряли из-за этого недопонимания, из-за ненужных страхов. Я позвоню. С трудом произношу и буквально наживую отрываю себя от неё. Люблю тебя, маленькая. Береги себя и его. Сложно уходить именно сейчас, когда мы только-только все выяснили. Но приходится. Нужно все разрулить до того, как Соню выпишут, и мы сможем, наконец, полноценно побыть вместе. У меня и раньше была мотивация, но теперь она становится куда более весомой и значимой.